Мой писарио, Друг, который недавно умер. Тот, который, как ты думала, покончил с собой? Да, но... В этом меня заставила поверить мать. Какая стерва. Да, наверное... Прости, что перебиваю. Продолжай, пожалуйста, какая запутанная история. Позже я постараюсь заполнить все пробелы. Короче говоря... Мать недолго заехала ко мне, и встреча была не из приятных. В голосе Рены зазвучали грустные нотки. «Надеюсь, что когда-нибудь мы достигнем понимания и станем по-настоящему близки». Трент нежно поцеловал ее в затылок. «Уверен, что так и будет, но только ради твоего спокойствия. И вообще, хватит об этом. Расскажи мне лучше о тете Руби». Руби слышала, как два человека назвали меня Реной, но, очевидно, это имя не отложилось в ее памяти. Сегодня вечером, когда я спустилась вниз, она уставилась на меня и принялась что-то бормотать. Я сказала, что все объясню позже. «Я чувствую, мисс Рэмси, что вам придется объясняться еще долго». Тренд повернул ее к себе и его пальцы сплелись на ее затылке. Нежный и неторопливый поцелуй влюбленных, казалось, длился целую вечность. Вскоре после примирения Трент с Реной покинули вечеринку. Насладившись пылкими поцелуями на веранде летнего домика, они привели в порядок одежду, отыскали туфли Рены и вернулись в особняк у входа их встретил Том Тенди. По всему было видно, что он взволнован и сбит с толку. Черт возьми, что происходит? Не тратьте времени на подробности, они ввели Тома в курс дела. Том в замешательстве покачал головой. Я должен был догадаться, что мой приятель Гэмблин, великий покоритель женских сердец, завоюет самую красивую женщину Соединенных Штатов, — проворчал он. Ты и вправду? Великий покоритель женских сердец спросила Рена, нежно покусывая мочку его уха. Обнаженные они лежали в гигантской постели Трента. После беглой экскурсии по дому они пожелали спокойной ночи растерявшейся экономки, и Трент отвел Рену в спальню. «Тебя что-то не устраивает?» Сильными руками он сжал ее плечи. «Нет», — вздохнула она, «но я предпочитаю постоянство». «Теперь я тоже», — сказал Тренд, пристально глядя ей в глаза. Рена очертила пальцем контур его губ. «Есть ли у нас будущее?» «Да». «Если ты согласишься выйти замуж, Застареющего футболиста. Рена поднесла его руку к своим губам и поцеловала искривленный палец. Больше всего на свете я хочу стать твоей женой. Однако ты не прав, называя себя стареющим футболистом. Рена. С легкостью произнес он новое имя. Я говорю это совершенно серьезно. В этом сезоне я стану посмешищем, и надо мной будут смеяться все Соединенные Штаты. Нет, ты будешь на высоте, — шепнула она в ответ. Но если даже проиграешь, не стоит делать из этого трагедию. Неужели ты еще не понял, что добился колоссального успеха? В чем же? В некоторых вещах, которые важнее, чем футбол. Например, например, научился любить и заботиться о других. А раньше ты считала меня потребителем. И Том обвинил меня, что я влюбился в Эну лишь потому, что она была первой женщиной, не угрожающей моему хрупкому эго. Рена отрицательно покачала головой, отвергая эту теорию. «Я с ними согласна, хотя, возможно, мне удалось кое-чему тебя научить».